«Даже если бы капитан предпринял что-то подобное, у него бы ничего не вышло, поверьте мне, старина!» Дружелюбно проговорил посол. «Для передачи отчетов Квел пользовался каким-то сверхсекретным оборудованием, разработанным зенобианскими военными специалистами. Я лично не знаю, как оно устроено». но это и не входит в рамки моей компетенции. Но наши технарии попытались расщелкать этот секрет с самого начала. И В итоге мы расшифровали все его сообщения до единого. — Вот это хорошо! — выдохнул Шут, глянув на генерала, тут же переведя взгляд на посла и снова вернувшись к генералу. — То есть я надеюсь, что это хорошо. — Ну вот, — продолжал посол, — как вам известно, Квэл прибыл для того, чтобы произвести скрупулезнейшее изучение вашей тактики и этики. Судя по всему, он многое узнал и о том, и о другом, наблюдая за вашей ротой. — Я так и знал! — вскричал близкрик и шлепнул ладонью по столу. Вы отдали нас в лапы врага, капитан. Эти ящерицы похитили все наши тайны. Я всегда знал, что вы из тех, кто готов продать что угодно за пару долларов, но продать все человечество... Я вас отдам под трибунал, это я вам гарантирую. И на этот раз вам так просто не отвертеться. Генерал. «Вы все неправильно поняли», — сказал посол. Квелл признался в том, что тактику данного подразделения он нашел просто потрясающей. Он несколько раз повторил, что было бы чистым самоубийством воевать со столь непредсказуемым народом. «Вот как?» — фыркнул генерал. «Ну, может быть, в таком случае...» Преступная халатность шутта нам еще дешево обошлась. Но хвалите мне его не за что. Все может измениться, когда у врагов появится возможность применить на практике украденные у нас военные тайны. Исторические прецеденты мне известны, генерал. Кивнул посол и покачал похожий на скорлупу кокосового ореха бокал. Но вы не дослушали эту историю до конца. Относительно этики, отчеты летного лейтенанта Квелла еще более впечатляющие. Он сообщает своему начальству о том, что люди – существа высшей степени беспринципные во всем, кроме верности дружбе. И именно этот факт он считает неопровержимым свидетельством того, что союз с нами заключить стоит. На самом деле, перед самым моим отлетом на Ландур я получил официальное предложение именно такого содержания от правительства Зенобии. Так что, на мой взгляд, нам стоит поблагодарить капитана за то, что этот союз стал возможен. Поблагодарить? Нижняя челюсть у генерала Твисла Словно к ней прицепили гирю. «Вы что же, хотите сказать?» «Я хочу сказать, что капитан в высшей степени оправдал надежды Федерации как относительно ситуации на Ландуре, так и относительно союза с Зенобией. И некоторые наши важные в стратегическом отношении союзники — могут превратно истолковать тот факт, что капитан получит наказание за слишком вольную трактовку полученных им приказов, в особенности в связи с какой оборот в конечном счете приняли события. Властям Федерации не хотелось бы вмешиваться в дела легиона, однако мой вам совет... «Посол, я не мальчик». Гордо проговорил генерал. — Я все понял. Он поднял бокал и залпом выпил джин с тоником. Затем он встал и изрек. — Если так лучше для федерации, мы снимем вопрос о нарушении приказа на этот раз. Но капитану следует хорошенько подумать над случившимся. В его интересах... Научиться поступать так, как это принято в легионе. Посол, благодарю вас за угощение. — Не за что, генерал, — благодушно проговорил посол Гецман. — В конечном счете легион от этого только выиграет. Шут проводил взглядом генерала. Тот вышел за дверь в виде занавески из бусин, за которой был спрятан кондиционер, поддерживавший внутри бара приятную прохладу. "Сэр, даже не знаю, как вас благодарить. Если есть что-то, что мог бы сделать", посол улыбнулся. "Капитан, федерации потребуются ваши услуги гораздо скорее, чем вы думаете. Прошу прощения, джентльмены," Прозвучал тут чей-то голос. Шут и посол обернулись и увидели пару в одинаковых костюмах. Это были агенты МНС, Пиль и Хал. «Какая приятная неожиданность!» — оторопело проговорил Шут, ни капельки не обрадовавшись. «Никак не думал встретить вас в парке. Надеюсь, вам тут нравится». — Совершенно не нравится, мистер Шут! — процедил сквозь зубы агент Пиль без тени юмора. — Мы зашли в дирекцию по делам, искали вас повсюду. Уже намеревались уйти, но встретили вашего начальника, генерала Бритскрига. Мы поинтересовались, где можно вас найти, и он направил нас сюда. — Какая удача! — — воскликнул посол. — Не откажетесь ли присесть и выпить с нами? — Знаете, я, пожалуй, не откажусь, — заявила специальный агент Хал, придвинула стул и плюхнулась на него. Пиль от изумления открыл рот, но промолчал, придвинул стул и тоже уселся за столик. Посол подозвал официанта, и после того, как агенты выбрали для себя напитки, чай без сахара для пиля и текилу с тоником для хал. Шут в изнеможении откинулся на спинку стула в ожидании приговора. Пиль взглянул на посла, пожал плечами и сказал, — Не принято говорить о делах в присутствии посторонних, но, видимо, на этот раз придется. — Мистер Шут... — Я глубоко разочарован тем, что мы узнали по двум пунктам. Вы так все подстроили, в казино верный шанс, чтобы свести к минимуму личную прибыль. Никаких нарушений мы не обнаружили, и это странно. — Вовсе нет, — сказал Шут. — Просто хороший бизнес. Мой дворецкий сам ведет дела. — Да, он крепкий, Орешек. сказала хал глядя в бокал с ним невозможно иметь дело такое впечатление будто бы он сам составлял все инструкции с выгодой для вас всякий раз когда нам казалось что мы выловили неучтенную сумму в несколько миллионов он тут же делал так что она бесследно исчезала неплохо бы нам иметь такого сотрудника честно говоря — А я, честно говоря, рад, что у вас такого сотрудника нет, — улыбнулся Шут. — Ну, так что же это значит? Я вам ничего не должен? — Хуже того, — угрюмо буркнул Пиль. — Этот ваш ушлый дворецкий нашел лазейку? Короче говоря, за инвестиции на развивающихся планетах, которые вы сделали... — Вам полагается двойная скидка налогообложения. — Какое счастье! — облегченно вздохнул Шут. — Для вас, наверное, — с соской проговорил Пиль. — Но это еще не все. Как вам, вероятно, известно, мистер Шут, за счет своеобразия полетов через гиперпространство Вы прибыли на Ландур до того, как покинули Лорлею. Ваш дворецкий обнаружил прецедент, который позволяет вам требовать скидки по налогам за последний квартал, несмотря на то, что вы не делали вложений капитала до прибытия сюда. Пиль поерзал на стуле и уставился в одну точку. Наконец он проговорил. «Мистер Шут». «Если только мы не сумеем найти погрешности в последних цифрах, предоставленных вашим дворецким, боюсь, что это мы должны вам целую уйму денег».